Обучение. У меня нет никаких ученых степеней в области литературного творчества. Честно говоря, у меня вообще нет ученой степени. Я закончила бакалавриат Нью-Йоркского университета по специальности политология просто потому, что надо было выбрать какую-то специальность. И до сих пор считаю большой удачей то, что получила превосходное старого образца либеральное гуманитарное образование. Я всегда знала, что хочу стать писательницей, и на последнем курсе даже прослушала небольшой курс литературного мастерства. Тем не менее, закончив университет, я все-таки решила не защищать магистерскую по литературному творчеству. Как-то я сомневалась, что лучшее место для поиска собственного голоса – это тесный класс, где еще 15 писателей-новичков ищут свои голоса. К тому же у меня не было уверенности, что ученая степень мне чем-то поможет. Учиться в школе искусств, видите ли, это не то же самое, что учиться в институте стоматологии, когда ты можешь быть совершенно уверен, что, закончив обучение, найдешь работу в выбранной области. Кроме того, хотя я всерьез считаю, что дантистом, так же как летчикам пассажирских авиалиний, юристам или маникюршам, действительно очень важно иметь документ, официально подтверждающий их квалификацию, но совсем не уверена, что нам так уж нужны дипломированные романисты». Да и история меня в этом поддерживает. С 1901 года лауреатами Нобелевской премии стали 12 североамериканских писателей, но ни один из них не был магистром искусств, а у четверых вообще не было высшего образования. В наши дни открыто множество элитных и невероятно дорогих учебных заведений, где вы можете изучать искусство. Некоторые из них просто великолепны, другие не так уж хороши. Если вы хотите идти по этому пути – так и сделайте. Но имейте в виду, что это сделка, так что убедитесь прежде, что она выгодна для вас. Ясно, что получит в результате сделки школа ваши деньги, что получат студенты, независимо от их желания учиться, серьезности программы и качества преподавателей. Вы наверняка сможете научиться дисциплине, стилю, возможно, даже храбрости». Еще в школе искусств вы обзаведетесь товарищами, единомышленниками, которые снабдят вас ценными профессиональными связями и поддержат в начале карьеры. Если повезет, вы можете даже повстречаться с наставником, о каком можно только мечтать, в лице особенно чуткого и увлеченного учителя. Но боюсь, в наши дни студенты... Подобных факультетов чаще видят в высшем образовании средства получения некоего сертификата, подтверждающего их квалификацию, доказательства, что они и в самом деле люди творческие. Смотрите сами, так написано в их дипломах. С одной стороны, я целиком и полностью понимаю эту потребность в легализации. Это попытка избавиться от неуверенности на пути к творчеству. Но если вы занимаетесь своим ремеслом изо дня в день, самостоятельно, упорно Не забывая о дисциплине любви, то вы уже реально являетесь творческой личностью, и не надо никому платить за подтверждение этого факта вам же. Если вы опередили этот разговор, и у вас уже имеется диплом в той или иной области, не переживайте. Пусть это пойдет на пользу вам и вашим произведениям, а в самом худшем случае, уверенно, ничем вам не повредит. Вспоминайте все то, чему вас учили в школе, И используйте эти знания, чтобы совершенствоваться в своем деле. Возможно, вы сейчас как раз обучаетесь в школе искусств и можете без особых жертв себе это позволить. Это тоже прекрасно. А если вам предоставили стипендию, и того лучше, вам повезло здесь оказаться, так используйте этот шанс на 100%. Трудитесь изо всех сил, извлекайте максимум пользы из всех возможностей и растите, растите, растите. Это время может оказаться счастливейшим временем усердной учебы и творческого созидания. Но если вы еще только подумываете о дальнейшем обучении искусством, а при этом не гребете денежки лопатой, я обращаюсь к вам. Вы спокойно можете обойтись без этого. Не нужно вам для этого залезать в долги, потому что долги неизменно убивают мечту и творчество. Один из лучших моих знакомых живописцев преподает в одной из самых знаменитых в мире художественных школ, но сам мой друг не имеет диплома о высшем художественном образовании. Он мастер, верно, но овладевал мастерством самостоятельно. Он стал прекрасным художником, потому что годами усердно трудился над тем, чтобы стать прекрасным художником. Сейчас он обучает других на таком уровне, на каком его самого никогда не учили». Это вроде как ставит под вопрос необходимость всей системы. Но студенты слетаются со всего мира, чтобы поучиться в этой школе, и многие из них, ребята из небогатых семей и те, кому не удалось получить полные стипендии от университета, по окончании программы остаются с десятками тысяч долларов долга. Мой друг очень заботится о своих учениках, и поэтому, при виде того, в какие жуткие долги они залезают, потому, и это парадокс, что им хочется как можно больше походить на него. У этого достойного человека сердце обливается кровью, и у меня тоже. Я спросила своего друга, зачем они это делают? Зачем студенты серьезно осложняют себе будущую жизнь ради нескольких лет обучения художественному творчеству? И он ответил, «Ну, на самом деле, они это не всегда как следует продумывают. Большинство художников – люди импульсивные и не слишком дальновидные» такие не умеют строить планы на много лет вперед. Художники по своей природе игроки, а азартные игры — занятия опасное. Но, занимаясь искусством, всегда играешь в азартную игру. Бросаешь кости на удачу, слабо надеясь, что не зря тратишь время, силы и деньги, и это когда-нибудь окупится старицей. Кто-то, может быть, купит твою работу, и ты, возможно, добьешься громкого успеха. Вот так и многие из моих студентов — «Рискуют, в надежде, что дорогостоящее обучение впоследствии окупится. Я принимаю это. Я и сама всегда была творчески импульсивна. Это все завязано на любознательности и страсти. В работе я то и дело рискую и совершаю прыжки в неизвестное, по крайней мере, пытаюсь. И вам, если хотите жить творческой жизнью, необходимо будет рисковать, причем охотно. Но если вы собрались сделать ставку обдумайте, что ставите на кон. Никогда не бросайте кости бездумно. Будьте готовы к тому, что придется плодить по счету, и убедитесь, что сможете это сделать, как эмоционально, так и финансово. Боюсь, что многие платят бешеные деньги за обучение в школах искусств, не отдавая себе отчета, что они, в сущности, испытывают судьбу, потому что, на первый взгляд, кажется, что они делают солидные инвестиции в свое будущее, В конце концов, ведь это же школа, где люди обучаются профессии, а профессия – дело солидное и внушающее доверие. Это как раз не стоит вложения денег. Искусство – не профессия в привычном смысле. Творчество не гарантирует обеспечение работой, трудовую занятость. Такого никогда не будет. Если влезть в громадные долги, чтобы начать творить, потом это может обернуться стрессом – и превратить в непомерное бремя то, что по идее задумывалось как радость и освобождение. А если художники, вложившие столько сил и средств в свое образование, не сразу добиваются профессионального успеха? Обычное дело для большинства художников. Это может показаться им провалом и крушением. Ощутив себя неудачниками, они могут потерять уверенность в своих творческих силах и даже вообще перестанут заниматься творчеством. И вот представьте себе эту ужасную ситуацию, когда мало того, что от стыда и отчаяния опускаются руки, так еще и ежемесячно приходят счета, которые постоянно бередят рану. Прошу понять меня правильно. Я совершенно не против высшего образования. Я только против непосильных долговых обязательств, особенно для тех, кто хочет жить творческой жизнью. А в последнее время... По крайней мере, здесь, в Америке, высшее образование и непосильные долговые обязательства стали практически синонимами. Никому не нужны долги, но художникам особенно, так что уж постарайтесь не угодить в этот капкан. А если вы в него уже угодили, попытайтесь выбраться из него любой ценой и как можно раньше. Выбирайтесь на волю, где можно свободнее жить и творить, как и предназначено вам природой. Будьте Осторожны с собой, вот что я хочу сказать. Будьте осторожны и заботьтесь о своем будущем, но поберегите также и свою психику.